Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огни в обед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псорями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей, возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников.